«Слуга государев. Я отработал вечернюю смену в Петерговской поликлинике, выпил пивка, сел в электричку и поехал домой. В тамбуре вместе со мной курили сотрудники Петерговского музея дворца-заповедника. Это были Петр I и его дружок Меншиков. Переодетые они были много пьянее меня. Между нами завязалась дружеская беседа. Благоурил Меншиков, царь Петр все больше курил». Я рассказывал, что работаю участковым доктором-невропатологом, что очень много и долго работаю, очень стараюсь, очень люблю людей, особенно пожилых, что ни с кого не беру денег, и это правда, что принимаю без номерка, что я еще очень молод и верю в то, что все может быть замечательно. У Меншикова слезились глаза. Петр в треуголке молчал и смотрел в окно на проплывавший мимо колхоз Красной Зори. — Не меняйся! С чувством попросил Меншиков, повидавший, надо думать, государевых докторов, «только не меняйся». Я обнял его, он только качал головой и умиленно смотрел на меня, не веря в ангела. «Я не изменюсь», — торжественно пообещал я Меншикову, «но я обманул его, я изменился».